«Голова 1101. первая Тихий голос сорвался, как будто ослабевший старик отдал последние силы, чтобы это слово прошло сквозь бескрайнюю вселенную, миряды веков и достигло ушей Ван Болы в чернеющей пустоте. Этот голос коснулся души, отчего по его сознанию пошла рябь. Поначалу она была очень слабой, но эхо голоса помогало ей постепенно усиливаться, пока Ван Буэлэ не задрожал, а его сознание не пробудилось. Наконец открылись глаза. Не было ни планеты Фатум, ни Книги судьбы, ни преподобного Теньфа. Перед ним раскинулось звездное небо. Яркий свет неисчислимого множества звезд, человеческим глазам не под силу увидеть, где заканчивалось это звездное небо. Сложно сказать, сколько за годы здесь зажглось и погасло звезд, но их было достаточно, чтобы назвать это место галактикой. Такое зрелище не то чтобы сильно удивляло, хоть зрелище и завораживало, Ван Бауэ уже видел нечто подобное, когда путешествовал по бесконечному Дау домену. Вот только это звездное небо отличилось от того, к чему он привык. Здешний космос был больше, само оно казалось слегка замутненным. Вся здесь пропитывала величественная аура времени, при взгляде на это звездное небо в душе возникало чувство быстротечности времени, будто эти звезды были свидетелями множества эпох. Ты чувствовал себя ничтожной пылинкой на фоне величия этого звездного неба? Ван Буэлэ растерянно огляделся, эхо голоса пробудило его сознание, но воспоминания вернулись к нему не до конца. Он помнил лишь, что преподобный Тяньфа отправил его в прошлое, казалось, все произошло мгновенно. Только он позволил своему сознанию погрузиться в черную пучину, а теперь спустя секунду открыл глаза и увидел это звездное небо. Пока Ван Буэлэ пытался собраться с мыслями, ему в голову бурным потоком хлынули воспоминания предыдущих 78 жизней, Голову затопило огромное количество информации и образов, воспоминания все лились и лились, пока Ван Буэлэ не вспомнил все 78 восемь жизней. Он сдрожал и скривился, как будто от боли, ему было больно не от увиденного, а от самого объема воспоминаний. Ощущение было такое, будто его мозг сейчас лопнет от перезбытка информации. «Сонь-да! Сонь-да! Сонь-да!» Сонь да! Ван Бууле раз за разом выкрикивал имя человека, который был неизменным атрибутом всех 78 жизней. Во всех этих жизнях, не считая Ван Бууле, всегда фигурировал Суньде. Правильнее сказать, что это он развивался, переживая одну жизнь сунде за другой, в поисках направления и ключа. Инстинктивно искал ключ к пробуждению фрагмента души. Брови Ван Бууле сошлись к переносице, от переизбытка воспоминаний его глаза покраснели, получив и осмыслив их. Он постепенно вернул себе трезвость рассудка. Наконец его глаза ярко засияли. Теперь все стало ясно. Осколок души древнего, Сунде, пытался пробудиться во второй жизни. К сожалению, до 79-й жизни осколок души так и не нашел ключа к своему пробуждению. Он дождался прихода отца Ван И и ее самой, но даже тогда ему не удалось пробудиться. В итоге он рассеялся и навеки растаял в мире. После прекращения своего существования больше Сунь Дэ не реинкарнировал. Быть может, поэтому в последующей жизни не было ничего: ни жизни, ни звуков, ни света. Только мрак и тишина. Все изменилось с приходом седовласова, с поражённой недугом дочерью. Поэтому в 80-й жизни текущей вселенной Ван Була и увидел пузыри со сновидениями, когда погрузился в прошлую жизнь Суй Инлин. Это могло быть зарёй зарождения жизни. Слова, картинки, бабочки и все остальное Следствие роста и процветания жизни. Последние 10 поколений этой вселенной создала Ван Ии И и ее отец. Сообразил Ван Бола. Теперь до него дошел смысл фразы про Бога в трех чинах твоей головой. Ван Бола знал, чего добивался отец Ван Ии. Он хотел исцелить дочь. Поэтому они и создали все живое в этой вселенной. Это было непосредственно связано с данным Суньде-обещанием перед тем, как в 79-й жизни он не прекратил свое существование. Он пообещал отцу Ван и спасти его дочь. С воспоминаниями от второй до девятой жизни Ван было знал все это. Он понимал, что у него был перед Дэ неоплаченный долг. Без наследия суньды, которая была дарована ему в семьдесят девятой жизни, в звездном небе, быть может, все равно проявилась бы дощечка из черного дерева, в ней появились инстинкты, но не зародилась бы истинная жизнь. О происхождении кровавой скалопендры у ван было имелись две теории: какая была верной, он не знал, Но правильным точно был один из вариантов. Нескончаемая борьба Ло и Древнего за позицию бессмертного во множестве жизней сплетала их карму. В конце концов Ло одержал победу, а Древнему удалось сбежать одним осколком души, отчего в позиции бессмертного Ло закрался изъян. Вот только он не знал, что в осколке души теплилась частичка сознания Ло, а она по какой-то причине обрела самосознание. Это первая теория. Что до второй... Приводя мысли в порядок, Ван Боле подумал о рёве, что раздался из кроваво-красной нити, которая не понравилась ему во второй жизни. "Ты смеешь подавлять бессмертного?" мысленно повторила Ван Боле и задумался над второй теорией. Другой вариант: кровавая скалопендра – не частичка сознания Ло, она сама и есть то, за что боролись Ло и древний. Позиция бессмертного. Быть может, это одушевленный объект. Хотя, может и нет. Но при определенных условиях в ней зародилось сознание. Это не ее истинный облик, кровавая скалопендра, это всего лишь символический образ. Ван Бауле молчал. Обе теории звучали разумно и правдоподобно, поэтому он не мог решить, какая из них верная. Когда Ван Бауле собрался обдумать все еще раз, внезапно он кое-что почувствовал. Его сердце пропустило удар. Он поднял голову и вгляделся в мутное звездное небо, где-то далеко засиял свет. Оно постепенно приближалось. Если присмотреться, то в этом огромном шаре света можно увидеть вселенную, бесконечно большую вселенную в окружении поистине сокрушительной ауры. Она таила в себе миряды планет и звезд. С ее появлением ван Боле обернулся и увидел позади зверя немыслимых размеров похожего на кита. Бледный Кита сдал протяжную песню. По размерам он ничуть не уступал шару света. На его спине находился целый континент, с него взлетело множество практиков. Плоть от плоти этого кита, отчего это существо обладало силой самого бога. При встрече гигантского зверя со сферой света разразилась страшная война. Вся вселенная полыхала пламенем войны. В этот момент Ван Булла осознал, чему стал свидетелем во время первой жизни. Начало второго цикла. Истребительная война между двумя вселенными, между бесконечным Даодоменом и Даодоменом безбрежных просторов. Война, произошедшая бесчисленное множество лет назад. Оказавшись на поле боя, Ван Буэлэ мог лишь бессильно наблюдать за сражением двух миров. Он видел смерть, безумие, жестокость, видел всю войну. И та, и другая страна обладали такой мощью, что Ван Бола стало не по себе. Ему вспомнили слова отца Ван Ии, которые тот сказал осколку души древнего. Это бесконечность не настоящая бесконечность». Как только эта фраза прозвучала в голове Ван Буэлэ, он увидел, что бледный зверь стал проигрывать. Практики на его спине упали на колени и стали молиться. Объектом их поклонения была статуя. Статуя старика. Первая практика во всём даудомене безбрежных просторов, абсолютной воли, у него нет имени. Все называют его Патриарх Безбрежные Просторы.